Глава двенадцатая «Поверить не могу, что вы, ребятишки, что-то задумали». Голос Хэнка вывел Лилит из оцепенения. Ее тело расслабилось, но затем послышался звук открываемой двери. Все произошло мгновенно. Хэнк схватил ее за плечи и прижал к своему торсу, по-прежнему удерживая у ее головы глок. «Майкл, стой!» Глаза Лилит привыкли к темноте. Ей удалось различить в дверях мощную фигуру друга. Тот замер, направив дуло пистолета в пол. «Если двинешься, я прострелю ей башку». Голос Хэнка нарушил звенящую тишину помещения. «Медленно опусти пушку на пол и подними руки вверх». После секундного колебания Майкл подчинился, выполнив все как велено. Лилит почувствовала, как Хэнк убрал пистолет от ее виска и выдохнула, а потом развернулась и влепила ему пощечину. «Ты идиот! Перепугал меня до смерти!» «Никогда, слышишь? Никогда больше не смей тыкать в меня этой штукой!» «Детка, эта штука называется глок. Чему тебя учили в штабе?» Хэнк обнял Лилит и запечатлел на ее губах поцелуй. Майкл, наблюдавший за этой перепалкой, насколько это было возможно в темноте, нахмурился. «А если бы у меня остановилось сердце, когда ты прислонил эту штуку к моей голове?» «Я же знал, что делаю, и не причинил бы тебе вреда». «Ты не из тех, кто падает в обморок при первой опасности. Какого хрена здесь происходит?» Но Майкла перебили. «Заткнись!» Хэнк и Лилит шикнули одновременно. Потом Лилит перевела взгляд на Хэнка. «А где Халк?» «Пришлось его вырубить. Он бы помешал осуществить задуманное». «Как тебе удалось вырубить его?» Хэнк сделал вид, что обиделся. «Я думал, ты веришь в меня, малышка». Лилит закатила глаза. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» не унимался Майкл. «Где мы можем поговорить?» попыталась разрядить обстановку Лилит. Хэнк глянул на Майкла, взял Лилит за руку и пошел к двери в глубине помещения. «Идем». Едва они вошли в комнату, закрыв за собой дверь, загорелся свет. Оглядевшись, Лилит поняла, что они находятся в центре склада, заполненного коробками с книгами. Единственная лампочка тускло освещала помещение, отбрасывая причудливые блики на стены. В углу лежал, прислонившись к стене, Халк. Он только очнулся. «Похоже, я пропустил все веселье». Взгляд Халка прошелся по Хэнку и метнулся к Лилит. Та еле заметно кивнула. Халк поднялся и протянул агенту руку. «Рад познакомиться. Я Халк». «Хэнк». Он ответил на рукопожатие. «Извини, что вырубил тебя. Надо было убедиться, что вы не обидите её». «Может, и мне руку пожмёшь? А ещё лучше отсосёшь». Майкл с вызовом посмотрел на Хэнка. Тот в мгновение ока подскочил к нему и толкнул в плечо. «Я так и знал, что ты гомик. Ты всем предлагаешь отсосать при встрече, или только красавчикам?» Несмотря на шутливый тон, голос Хэнка звучал твёрже стали. «О, но ну если ты согласен, то, может, отойдём?» лелит едва успела вклиниться между парнями, хотя ей казалось, что еще чуть-чуть, и они вцепятся друг в друга, как уличные псы. «Какого черта вы тут устроили? Прекратите! Неужели не можете без выяснения отношений? Сейчас на это нет времени!» Ее строгий взгляд метался от одного к другому. Как по команде, они отступили друг от друга, понимая правоту подруги. Хэнк встал рядом с Лилит и притянул ее к себе. Но, несмотря на перемирие, Его голос звучал не слишком дружелюбно. «Не смей больше прикасаться к ней. Она не принадлежит тебе». «Это была маскировка, идиот! Чтобы всякие придурки не могли читать по губам, о чем мы говорим». «С Халком вы также маскируетесь?» Хэнк не сводил глаз с Майкла. Тот взглянул на Лилит. «Я сейчас его вырублю». «Прекратите, ради бога!» Лилит вскипела. «Пожалуйста!» После глубокого вдоха Майкл передал друзьям всё, что слышал тогда в коридоре. «Ты хотя бы понимаешь масштаб своих обвинений. Если шеф узнает, он сотрёт тебя в порошок. Но если то, что ты сказал, правда, то у нас серьёзные проблемы». Хэнк глянул на Лилит. «Что они тебе должны были рассказать? Есть какие-то догадки?» Лилит отрицательно покачала. «Значит, нам надо раздобыть информацию обо всех заданиях, на которые в последние два года отправляли Логана» и выяснить, что ему стало известно. Я попробую наведаться в штаб и пройдусь по архиву. «Элизабет, а что насчет твоего ночного фотографа? Есть информация?» «Какого ночного фотографа?» Переглянулись парни. Лилит виновато посмотрела на них. «Я вам не рассказала, но пока я жила в служебке, несколько ночей подряд на моем телефоне появлялись фотографии меня спящей. Я обнаруживала их по утрам». «Значит, кто-то проникал в квартиру и делал эти снимки». Закончив фразу, она потупилась. «Надо было сказать нам. Тогда проще было бы выследить этого типа». Халк впервые подал голос. «Мы бы прикрыли тебя. А сейчас, возможно, убийца ушел». «А что, если мне снова вернуться в служебку и ждать его там?» «Это исключено». Хэнк строго посмотрел на Лилит. «Тебе нельзя рисковать жизнью из-за всякого дерьма». Ты можешь пострадать. Но вдруг это поможет выследить убийцу. Нет. Это не обсуждается. Стальные нотки в голосе заставили Лилит поджать губы. Ладно, оставим пока эту тему. Но есть и хорошие новости. Если Логан узнал что-то, что должен был рассказать мне, и не сделал этого, значит, убийца не стремился перебить всех агентов, а только того, кто мог заговорить. И вы, ребята, в безопасности. Лилит оглядела присутствующих с победной улыбкой на лице. «Это не повод для радости. Тем более мы не выяснили, кто следил за нами, пока мы ехали с тобой в кинотеатр, и кто следит за домом, где ты живешь. Тебе нельзя оставаться там одной, это небезопасно. Я убедился в отсутствии хвоста, когда шел сюда, но не уверен, что твой дружок не привел его за собой». Слова Майкла заставили Хэнка нервно дернуть щекой. Он едва сдерживался, чтобы снова не начать припираться, но строгий взгляд Лилит заставил его успокоиться. «Мне вот что интересно. Как ты ее нашел?» «Мы с Халком отыскали релит по сигналу мобильного, когда она включила его в аэропорту. Оттуда мы проследили ваш путь до этого убежища. Это было совсем несложно, ведь мы знали ее номер. А что, ты не смог догадаться сам?» Халк поспешно встал около друга и положил руки ему на плечо. «Элизабет сказала ему, можно доверять. Хватит вести себя как идиот. Она права, сейчас не время». В повисшей тишине словно гонг раздался звонок сотового. Все переглянулись. Хэнк достал телефон из заднего кармана и принял вызов. «Шеф, понял, приеду, как только смогу», и нажал отбой. «Он хочет, чтобы я вернулся в штаб. Говорят, режим ЧС отменяют. Они выследили убийцу». На этой фразе он глянул на Майкла. «Элизабет, ты едешь со мной. Пошли, нам пора собираться. По пути заедем к тебе и соберем вещи». «Вы, парни, будьте на связи на случай, если понадобится ваша помощь». Хэнк взял Лилит за руку и заглянул в глаза. «Нам придется вернуться домой, порозень. Иди первая, я проверю, есть ли за тобой хвост и попытаюсь его устранить». Лилит кивнула. Повернувшись к парням, она поочередно обняла их, затем вышла из магазина.